Глава девятая. Дверь была старой, деревянной, массивной, но замок оказался новым, и его, по всей видимости, совсем недавно заменили. Дверь открылась с жутким скрипом, что и было всеми ожидаемо. Впереди, казалось, было пусто. Лера растолкала всех, протиснулась вперед и, не переступая порог, посветила фонарем внутрь. «Что-то мне уже не хочется туда идти» сказала Лена, выглядывая из-за плеча подруги. — Я думаю, — добавила Лера, — сюда и раньше никто не хотел заходить, даже днем. Местечко такое себе. — Еще не поздно развернуться, — сказал Макс. — Нет, мы пришли. Мы выполнили первое задание. Осталось всего девять, — сказала Лера, и первая перешагнула порог. Все остальные последовали за ней. Лера освещала холл, в который они вошли, и никто не находил ничего интересного. Совсем небольшая комната с облущенной зеленой краской на стенах, потертым деревянным полом и тремя дверьми, которые располагались по левую и правую сторону от входа и еще одна напротив. Двери эти также были деревянными, и краска на них, как и на стенах, давно вздулась и потрескалась. По одной из стен шла трещина. «Не верится, что еще не так давно здесь жили и работали современные люди», сказал Славик. «Этому зданию лет двести, не меньше». Я не уверен, что здесь безопасно. — Поэтому, вероятно, больницу и закрыли, — сказал Максим. Вернее, перевели в другое место. — Ну и куда нам дальше? — перебила его Лена. Слева от входа располагалось окно, забитое досками снаружи, укрепленная решеткой изнутри. Лера подошла ближе. — Смотрите, — сказала она. И взяла еще один лист бумаги, что лежал на подоконнике. Текст, как и на предыдущем, был отпечатан на принтере. Дверь, расположенная около окна, ведет в женское отделение. Дверь, что расположена справа от входа в мужское, дверь напротив центрального входа ведет к комнатам и к кабинетам персонала. В кабинете главного врача лежат истории болезней пациентов. Вам нужны лишь некоторые из них. Какие, разберетесь сами. Это будет вашим вторым заданием. По скриптум. Каждый пациент этого заведения мечтал оказаться в кабинете доктора, пока тот не видит, чтобы потом подкрасться и всадить ему в шею его же остро заточенный карандаш или обхватить его горло упругой леской, на которую была натянута штора в кабинете. Удачи! «Кажется, ты говорил, что здесь когда-то работал твой отец?» — спросил Максиму Славик. «Возможно. Я не уверен», — ответил Макс. «Кажется, да, но работал или был здесь проездом по делам, я не знаю. Знаю лишь, что он здесь бывал». «Интересненько», — сказал Славик и направился к двери, что вела к комнатам персонала. В этот момент за спинами четверых ребят громко скрипнула, а затем и захлопнулась входная дверь. Все подпрыгнули на месте. Девчонки вскрикнули. «Ключ!» — выкрикнула Лера. После этого слова все услышали, как снаружи задвигается засов. Макс бросился к двери, навалился на нее всем телом, толкнул, но та не поддалась. «Кто не спрятался, я не виноват», — иронично произнес Славик. «Мы так не договаривались!» — выкрикнул Макс. Дом в ответ промолчал. «Ладно, идемте. Какой толк торчать здесь на одном месте?» — сказала Лена и в два шага оказалась возле двери, где стоял Славик, ухватилась за ручку и резко дернула ее на себя. В этом мгновение от ее крика не задрожали разве что те окна, которые были выбиты, прямо за дверью, в паре сантиметров от Лены. Кто-то стоял. Лера молниеносно направила фонарь в сторону открытой двери и верещавшей Лены, которую уже вытолкал за свою спину Славик, и осветила стоявший перед ними пластиковый манекен. «Твою ж мать!» — выругалась Лена. «У меня сейчас сердце выскочит из груди!» «Все в порядке!» — успокаивал ее Славик, прижимая к себе. «Это всего лишь дурацкий манекен. Манекен, у которого он скривился, рассматривая то, что так напугало его девушку. Черные глаза, черный огромный мерзкий рот. Фу!» Лера посветила на лицо манекена и все изобразили примерно такое же отвращение, как и Славик. Черной краской были зарисованы некогда кукольные глаза манекена. Той же краской был зарисован рот, и теперь он больше напоминал огромную бесформенную черную дыру, готовую засосать в себя все и вся. Нос манекена был попросту вырезан, причем, судя по всему, тупым ножом или ножницами, а на тело был надет белый халат медсестры. «Неплохо, неплохо», — добавил Славик. «Это уже будет пострашнее квеста в торговом центре», — сказал Макс. «Особенно с учетом того, что мы успели посетить местную демоверсию кладбища. А мы только приступили». «Напомню, мы ищем кабинет врача», — сказала Лера. Обошла ребят и, светя вперед и себе под ноги, прошла мимо жуткого манекена. Коридор не был очень длинным. Он шел всего на несколько метров вперед, заканчиваясь высоким окном и разветвлением влево и вправо. Окно не было заколочено и даже не было разбито, но неизменная решетка присутствовала и выглядела весьма надежной. «Смотрите», — сказала Лера, подойдя к окну. «Отсюда, наверное, видно задний двор?» — спросил Максим. «Кто-нибудь взял с собой запасные штаны?» «Поделитесь», — попытался пошутить Славик, но всем было не до шуток, в том числе и ему самому, поэтому его попытку никто не оценил. Из этого окна действительно был виден задний двор, а еще прекрасно видно оба крыла, потому что дом по форме напоминал полусферу. «Вы тоже это видите?» — шепотом спросила Лена. Ей в ответ все только утвердительно промычали, словно боясь сказать лишнего. Все смотрели на окно второго этажа левого крыла, того, где располагалось женское психиатрическое отделение. В том окне стояла женская фигура. В ночной или, что было более вероятным, в больничной рубашке в ее руке была зажженная свеча. Взгляд разобрать было сложно, окна не были забиты досками, но были грязными, да и расстояние было весьма приличным. Но все четверо были уверены, что женщина смотрит именно на них. «А они заморочились», — сказал Славик. В этот момент свеча потухла, и женскую фигуру практически перестало быть видно. «Идем», — сказала Лера. «И куда теперь?» Лена оглянулась и посмотрела в ту часть, что уходила направо. Лера направила туда луч от фонаря. «Пищеблок», — прочитала она. «Думаю, нам налево». Вдоль по коридору, что шел налево, располагалось несколько дверей. Все та же некогда белая, а теперь облущенная краска и ржавые круглые ручки. «Дай мне его», — сказал Максим Лере. Забрал у нее фонарь и пошел вперед. «Будем проверять по одному кабинету. Осторожно!» Макс взялся рукой за круглую ручку, без труда повернул ее и засов щелкнул. Медленно толкая дверь вовнутрь, он постепенно освещал комнату, что открывалась перед ним. В кабинете не было ничего, кроме одного единственного стула, который стоял посередине комнаты, а над стулом висела петля. Край веревки был привязан к крюку, торчащему в потолке, на том месте, где должна быть люстра. «Очень креативно», — сказала Лена. «Вероятно, нам не сюда». Открыв следующую дверь, все снова вздрогнули. Но тут же выдохнули. В дальнем углу пустого кабинета снова стояли манекены. Но на этот раз их было несколько, пять или шесть. Картина та же, носы срезаны, а вместо глаз и ртов — черные дыры. Все манекены, как и самый первый, были одеты в медицинские халаты, на некоторых даже были чепчики медсестер. «Пока скучно», — отметил Славик, войдя в кабинет. «Однообразие». Манекены были расположены в левом углу. В правом же стоял большой металлический шкаф. «В таких мы храним лекарства или инструменты», — сказала Лена. «Древний, ничего не скажешь». Девушка подошла ближе, Максим освещал ей дорогу. «Не боишься, что оттуда что-то или кто-то выпрыгнет?» — спросил он Лену. «Проверим», — ответила она, и осторожно стала открывать ржавую дверцу шкафа. «Вроде все спокойно. Посвети сюда». Максим подошел ближе к Лене и посветил фонарем внутрь шкафчика. На одной из полочек лежало металлическое судно для инструментов. «Это что? Хвосты?» — скривилась Лена, разглядывая содержимое судна. «Похоже на то» ответил Славик, подойдя к ней и Максиму. «Какая мерзость!» «Что там?» спросила Лера. Подошла ближе и, увидев то, что лежало в шкафу, прикрыла рот рукой и тут же отвернулась. «Ну и гадость!» сказала она. «Они отрезали хвосты у настоящих живых крыс?» возмутился Максим. «Что за бред? Здесь сколько? Штук двадцать хвостов! А где же их обладатели?» поинтересовался Славик. «Надеюсь, что не в крыле пищеблок», — ответила Лена. «Народ, мне это не нравится», — сказала Лера. «Кто-то отловил пару десятков крыс, отрезал им хвосты. Причем, судя по ровным краям среза, этот кто-то орудовал скальпелем. Это все еще просто испытание? Квест?» «Будем надеяться», — сказал Макс. «Но мы все еще не нашли истории болезней. Идемте дальше». Девушки держались максимально близко к своим парням. Алера и вовсе мертвой хваткой вцепилась своей рукой в левую руку Макса. В правой руке у него лежал ее фонарь. «Открывай», — сказал он Славику, направляя луч на следующую дверь. «Благодарю за доверие», — иронично улыбнулся Славик и взялся за круглую ручку. Дверь разбухла, петли были покрыты толстым слоем ржавчины, поэтому открывалась туго. Максим подошел к Славику, осветил открытый кабинет и сказал. По всей видимости, это то, что мы ищем. В кабинете, как и в большинстве других комнат больницы, окна были заколочены досками снаружи. Внутри стояли деревянные шкафы. У одного из двух окон письменный стол, который, как и дверь, потрескался и разбух. В дальнем углу стояло отвернутое кресло, на которое никто не обратил внимания. «Нужно проверить ящики стола», — сказала Лена. «Но на этот раз не я буду это делать». «Я посмотрю», — предложила Лера. «Мы вместе их проверим», — сказал Макс. «Мало ли что там еще спрятано». «Смотрите», — Славик указал пальцем на стол. «Это похоже на расположение палат в больнице. Под мутным пыльным стеклом, что лежало на поверхности письменного стола, находился в виде простой схемы список палат в каждом отделении и количество и мест в них. Женское крыло», — прочла Лена. «Первый этаж, второй этаж» мужское крыло. Это может нам пригодиться, сказала она. Я возьму. Она аккуратно приподняла грязное стекло и извлекла пожелтевший лист бумаги. Слушайте, Лена понюхала бумажку. Судя по цвету и запаху этого листа, он здесь лежал все эти годы, вряд ли нам его подбросили сегодня в обед. Похоже на то, согласился с ней Славик. Я открываю, отвлекла их Лера и под чутким контролем Максима стала медленно выдвигать первый ящик стола. «Пусто», — сказала она. Также медленно закрыла ящик и принялась открывать второй. «Фу», — застонала Лера и тут же отвернулась к Максиму, который обнял ее свободной рукой. «Дальше я сам», — спокойно сказал он, задвигая на место второй ящик, в котором лежала дохлая крыса, без хвоста. Краем глаза Лера подсматривала за тем, как Максим открывал третий, последний ящик, а потому, увидев там очередного мертвого, безхвостого грызуна, снова отвернулась, уткнувшись в грудь Максима. «Ну и мерзость!» — брезгливо скривилась Лена. «Погодите, там что-то есть», — сказал Максим, немного отпрянул от Леры и взялся за стопку бумаг, что лежала под дохлой крысой. Судя по тому, что на бумаге почти нет следов крови, несчастную зверушку сюда положили уже безнадежно мертвой. «Ура! Нашли!» Славик склонился над бланками, которые когда-то использовались в больницах в качестве медицинских карт пациентов, что лежали в стационарах. «Давай поглядим, что из этого нам нужно». «Макс!» — дрожащим голосом, почти шепотом сказал Лера, дергая парня за рукав. «Максим!» — все посмотрели на Леру которая словно буквально вжималась в Максима, указывая в противоположный угол пальцем. На правом подлокотнике старого кресла лежала пластиковая рука, которая, несомненно, принадлежала очередному манекену. «Просто еще одна глупая кукла», — сказал Славик. Но в этот миг рука медленно скрылась за спинкой кресла. Тот, кто все это время сидел в кресле, стал медленно подниматься со своего места. Все четверо успели разглядеть чепчик, халат медсестры и черные дыры вместо глаз и рта на пластиковом гладком лице, что уже поворачивалось к ним. «Умоляю, бежим!» — чуть не плача просила Лера Максима, продолжая дергать его за руку. Долго уговаривать его не пришлось. Первый к дверям побежала Лена, буквально таща за собой Славика, а через мгновение и Максим, придя в себя, держа в одной руке фонарь, а в другой, за которую, к тому же, еще и держалась Лера, стопку пожелтевших бумаг. Он выскочил из кабинета и с грохотом захлопнул его. Выбегая, он снова бросил взгляд в сторону кресла и отчетливо рассмотрел жуткое пластиковое лицо, что без каких-то сомнений смотрело теперь прямо на Максима, хотя еще несколько мгновений назад было полностью отвернуто. Не раздумывая, Лена побежала в холл, минуя окно, из которого не так давно они наблюдали женский силуэт в левом крыле здания, минуя поворот, что вел к пищеблоку, и с отвращением проскочив рядом с первым манекеном, с которым ей выпало повидаться в этот вечер. «Все живы?» — спросил Максим, догнав вместе с Лерой, Лену и Славика. «Относительно», — сказал Славик и закрыл дверь, что вела к комнатам и кабинетам персонала. «Если честно...» «Мне хочется вернуться туда и выяснить, кто это был, и какого черта он нас так напугал». «Такого, что я за это заплатил», — ответил Максим. «Но Макс», — закричала Лена, — «за дохлых крыс ты тоже платил?» «Об этом разговора не было», — сказал Максим. «Но, как я понимаю, поэтому этот квест, если можно его так назвать, и не проходит официально. Не просто же так у нас изъяли телефоны. Мы не должны здесь ничего заснять. «Хотя, согласен, уже сейчас жути было в несколько раз больше, чем тогда, а мы только начали». «Это вообще нельзя сравнить с тем детским представлением с аниматорами», ухмыльнулся Славик. «Это был человек?» — тихо спросила Лера. «Что?» — переспросил ее Макс. «Вы уверены, что это был человек?» — повторила Лера. «Я надеюсь на это», — усмехнулась Лена, хотя Лера заметила в ее голосе нотку неуверенности. Да бросьте вы, сказал Славик. Макс отвалил за это удовольствие кругленькую сумму, а поэтому спецэффекты этого, соглашусь, бесспорно жуткого места, должны быть на высоте. Но могилы около часов нереальные, не успокаивалась Лера. Она достала из-под кофты золотой крестик и повесила его поверх одежды. Мамин, сказала она, когда заметила, как за ее действиями наблюдала Лена. Итак. Спокойным тоном произнес Макс, о котором, кажется, все забыли. Здесь одиннадцать бланков историй, на четырех из которых, как я и ожидал, написаны наши имена, остальные пустые. Второй этап пройден, сказал Славик. Что там написано?